шестой Николай Богомолов осторожно писал в одной из статей, что Куджавы был бесспорным гением в единственной области в песнях. Слово гений в устах столь строгого исследователя особенно весомо. Вряд ли кто-то сегодня оспорит тот факт, что с именем Акуджавы ассоциируется прежде всего песни. Прочие его стихотворные тексты даже безусловными поклонниками оцениваются по-разному. Сам Акуджава говорил, что поздние стихи его не удовлетворяют, поскольку полны банальности. Почти во всех антологиях, причем не бардовских, а именно поэтических, печатаются прежде всего его песни. В самом деле, песня Акуджава – результат не простого отбора, а долгой кристаллизации образа. Песня появляется, как правило, в итоге поэтического освоения темы. Отбирается словарь. Формируется образ, выстраивает сюжет. Именно в этом смысле было бы особенно интересно хронологическое собрание стихотворения Куджавы. В существующих избранных тексты группируются по авторским сборникам либо по приблизительным авторским татировкам, почти всегда постфактумным. Он работает над темой, пока не найдутся единственные слова. Тогда эти слова и становятся песней. А предыдущие тексты на их фоне выглядят лишь отработанной рудой. Не случайно писать песню он начал не сразу, а лишь после долгого поэтического опыта. И правду сказать в ранних его стихах руда действительно преобладает. Своих точных слов там очень мало, лишь очень зоркий метр мог разглядеть в тогдашнем окуджаве будущего первоклассного поэта. Это не значит, что у него нет сильных самостоятельных стихов, что все они только сырье для песен. Песенное творчество зависело от многих факторов. И от душевного его настроя, и от физического состояния. И все это вместе и сильно зависело от климата в обществе, потому что Акуджава был чуток к воздушным течениям, от которых зависит история. Он был человеком политизированным, но понимал и то, что стоит за политикой он умел слышать время различать его примет песню как показывает практика можно писать не во всякое время и новая интеллигенция запела не тогда когда сформировалась это случилось уже после войны когда звучали первые авторские песни а тогда когда появилась свободы уже говорилось что в жизни акуджава было всего три периода когда он писал много пятьдесят седьмой шестьдесят шестьдесят второй шестьдесят шестой восемьдесят второй восемьдесят пятый если не считать краткой вспышки, в пятом году семь песен. В прочее время он сочинял по одной-две песни в год и, по собственному признанию, страдал от этого. По-настоящему счастлив он был только в песенные периоды. Отсюда и многословие, и повторы в его стихах. Это не столько самостоятельные тексты, сколько именно лаборатория. Вот почему так много этих стихов. Примерно половина оставалась за пределами авторских сборников. Вызбранное 1984 года, выпущенное к 60-летию Куджавы, включил около ста стихотворений. Примерно треть этого количества составляли песни. Следующие уже не подцензурные сборники включено автором не более двухсот стихотворений для сравнения в томе библиотека поэта их 724, и за пределами его осталось не меньше ста опубликованных, плюс только же неизвестных. Акуджава относился к своему стихотворному творчеству примерно как Фёдор Сологуб, всю жизнь сетовавший, что пишет слишком много, но осознававший, что именно в этих многочисленных попытках формируется и кристаллизуется настоящая поэзия. Сходным образом работал поздний Мандельштам. Стихи растут кустами, от одного ствола до десяти побегов. Акуджава всю жизнь ходил кругами. Умный в одиночестве гуляет кругами точная автохарактеристика вокруг нескольких главных тем. Повторяя в 60-х, и в 90-х более-менее одно и то же, варьировались столько интонаций. Кристаллизация образа продолжается годами. Нужно было написать длинную анкару 64-го года, чтобы из нее получилось потом «Провода венкеров» 69-го. Строгая песня, без единого лишнего слова. Песня 10-го десантного батальона, 70-й год. Вариации на тему ангелов, сочиненных за 12 лет до того. Портленд из «Последнего пирата» 67-го года. Любовь и разлука, 82-й год. Из «Блиндожитой войны все травой заросли» 72-й год. Песенка о Моцарте, итог и квинтэссенции доброго десятка более ранних и слабых сочинений о музыкантах, начиная с джазистов и кончая флейтистом. Каждая песня о Куджаве венчает долгое предварительное развитие темы, разные подходы к ней. Так Ванька Морозов вырос из целого цикла зарисовок о маленьких людях тогдашней Москвы, о сапожнике, о строителе, полковнике. Отголоски стихотворных циклов о войне живут во всех его военных песнях, в которых приметы войны предельно сконцентрированы. Ведь песня коротка, надо в малом сказать многое долгие размышления о том, что горький опыт никого не учит, что апология страданий жестоко и бесполезна, отложилась в одну строчку второго послевоенного танго, ибо праведных уроков не бывает прах и тлен. Песни его, по-моему, расстаскиваются на пословицы, что каждая строчка – это концентрат. Большинство его стихов предварительные эскизы к песням, были размыты, многословны иногда более внятные. Не зря он признался однажды, преувеличив, конечно, что молитву сочинял в год по строке. Замечательной поныне недооценённой детской повести фронт приходит к нам в 67 год, а Куджава обозначил ещё одну черту своих песен и лучших стихов, кажущуюся эскизность, незаконченность, которая как раз и даёт его интерпретаторам право на любые прочтения. Герой этой повести, мальчик Генка из города Январска, открывает в себе чудесную способность к стихосложению, но почти во всех четверостиших не может досчинить одну строку. Либо первую, либо последнюю. Досчиняет за него друг Женька, персонаж решительный, упорный и активный. Я не умею спорить с Женькой. Он все знает, все умеет, у него сразу готовы доказательства. Женька станет маршалом раньше. Интересно, что Женька и сам понимает, что с таким характером за лирику лучше не браться. Все умею, а стихи не получаются. Допустим, Генка Полунин сочиняет. «Звезды сыплют с нам в лица, мы лежим и молчим. Почему же нам не спится?» И Женька немедленно добавляет. «Потому что нас не берут в Красную Армию». Или того наглядней о беженцах. «Уходят они без оглядки, спешат неизвестно куда, их путь ожидает негладкий». А Женька уверенно продолжает, но они все перенесут, а Красная Армия скоро разобьет врагов и поможет всем женщинам и детям. Толкователь Акуджавовских стихов и песен рано или поздно попадает в положение Женьки Ночкина, расшифровывающего прозой недописанную четвертую строку. Принципиальное для советской лирики новаторство Акуджавы в том и заключает, что он эту строку никогда не дописывает оставляя пространство для того невыразимого, что все равно не укладывается в слова. Достаточно указать, намекнуть, что оно есть, а уж там уж каждый представляет его в меру различных своих способностей. Прекрасность всем выдается по-разному, но предчувствие его одинаково универсально. С этими предчувствиями и вступают в диалог стихи Акуджавы. Собственно, он и подлинным поэтом стал только тогда, когда перенес в стихи приемы собственного песнетворчества. Ведь если рассмотреть его сочинение в контексте лирики Винокурова, Евтушенко, Ахмадулиной, других выдающихся современников, обнаружится, что и темы, и лексику у них часто сходны до неотличимости. Просто Куджава умеет вовремя остановиться и, говоря меньше, сказать больше. Предельно точно охарактеризовал эту манеру солженицын смотрите как просто а какой широкий круг забирает в лучших стихах и песнях окуджавы всегда словно не хватает одной строки которая все бы объяснила все расставила по местам но тут он умолкает поманив и оставив на пороге собственно идти в жизни так и конечно широко забрать значит вызвать как можно более широкие ассоциации попав одним выстрелом в несколько мишеней сразу. Акуджава редко прибегает к экзотическим размерам. Его песни в ритмическом отношении традиционно до банальности, но это позволяет напомнить читателю целый культурный пласт, расширить внутреннее пространство текста до космоса. Ниже мы покажем, как это работает в грузинском стихотворении «Октябрь в Кардонахе», одновременно отсылающим Кадгару По и Шатару Ставели. Вспомним, каким размером написано «Надя Наденька». Из окон корочкой несет поджаристой. Ведь несет и бубличками, которые тут нельзя не вспомнить. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорее. Это песенка на стихи Бориса Тимофеева близка Наде Наденьке. И ритмически, и тематически. И напрасно думается Евгений Рейн, полагает, что именно для этой песни Акуджава когда-то просил у него взаймы размер его юношеского стихотворения. «Не клонись-ка ты, головушка» включает читательскую память, мгновенно отсылая к любимому некрасовскому четырехстопному хорею с дактилической четвертой стопой, в котором написано «Карабенники, калистрат». Песенка о Моцарте, писанная нечасто в русской поэзии четырехстопным дактилем, тоже некрасовское ноу-хау «Саша, железной дорога» отцлеет одновременно к стихотворению пастернака рослый стрелок осторожный охотник с его неутешительными предварительными итогами и к блоковскому русь моя жизнь моя вместе нам майц особенно с учетом этих ритмических перечислений царь до да сибирь до да ермак до да тюрьма то гульба то пальба но куджава подбирает этим размером столь точный музыкальный эквивалент что и прочие стихи написаны за десятилетие до него тянет петь на этот мотив не смейся над моей пророческой тоскою на мелодию заезжий музыкант целуется с трубою мною овладев мне разом омрачив уверенно в и несчастный молва за гробом чище серебра и вслед звучит музыку и прекрасй вот такого семантический ореол метра работает на полную мощность Когда напиваешь на его мотив написанное до него и после него, кажется, что это всегда так и было. Универсальный оказалась не только его поэзия, приложимая ко всякой жизни, но и музыка, написанная словом на всю русскую поэзию.